Глава 15. Подъехавшую машину я услышала сразу. Георгий тоже услышал. Напрягся, подскочил, принялся сканировать местность взглядом. Пришлось положить руку ему на плечо, чтобы он успокоился. Я подползла к краю и увидела Антона входящего в дом. Через пару минут он вышел. Следом вышел Градов, и они направились в нашу сторону. Вы там живые? спросил Антон, подойдя к дереву. Да, ответила, потому что Георгий смотрел на него как крокодил на пиранью. Но лучше не стало, пожаловалась парни, тихо что-то обсудили. Затем Градов махнул рукой. Спускайтесь. Поедем домой, обрадовал он меня. Я улыбнулась и поползла в сторону лестницы. Через секунду была схвачена за руку. Ты чего? Нас домой повезут, а ты меня не пускаешь? Нахмурилась, поняв, что Георгий меня так просто не отпустит. Он покачал головой и первым спустился по лестнице. Ох уж эти оборотни! Я поспешила за ним. А ну как на парней кинется? Снова ему снотворное колоть не хотелось. Спустившись, увидела, что Георгий меня дожидается внизу и недобро смотрит на парней. Пришлось взять Оборотня за руку, чтобы он ни на кого не набросился. Куда идти? уточнила. К машине? Не? Антон махнул рукой в сторону полицейской машины. Мы на этом поедем, ужаснулась. Там есть защитная перегородка, пояснил он. Если кто-то сойдёт с ума в дороге, то по крайней мере не угробит водителя. Я скорчила рожицу, но своего обратно к машине потащила. Дождалась, пока парни сядут на передние сиденья, и забралась на заднее, которое было отгорожено толстой двойной решёткой. Георгий поспешно присоединился ко мне. Я перегнулась через него, захлопнуло дверь, пристегнула его к сиденью ремнём и кивнула. Трогай. Машинка резво покатилась по лесной дороге. А ту розовую в лесу оставите? поинтересовалась. Парни переглянулись. Не бесплатно же вас на ночь приютили, хмыкнул Антон. Это не май. Здесь за всё платить надо. Я вздохнула. Вот не зря я всё время сопротивлялась любым поездкам. Не нравится мне нигде, кроме мая. И обратнее мне ближе люди оказались не зря. Они хоть честные, пусть иногда и агрессивные. Георгий весьма быстро загробастал мою ладошку. И принялся то подносить её к своему лицу, то вообще обтираться об неё. Завод зачистили? спросил Градов. Антон кивнул. Да, полкана лично принесло. Всё проверили. На флешке оказались все адреса, пароли и явки. Оказывается, там много кто замешан. Будут раскручивать клубочек. «Хорошо, что он образцы крови не успел никому отправить», — рассказал он. «Очень хорошо», — кивнула я. Через полчаса Георгию надоело возиться с моей рукой. Он оторвал ремень безопасности, что за привычка, и улегся головой мне на колени, попутно потираясь о моей джинсы головой. «Сколько ехать на машине до мая?» Спросила я, когда одной рукой, обратеньс схватил меня под коленками, а другой за спину, и перетащил меня на свои колени. Кажется, ему вообще был никто не указ, и он делал что хотел, не обращая внимания на мои слабые попытки бить его по рукам. Дня два-три города будем объезжать, за рулём меняться, отозвался Антон, глядя на навигатор. «Может быть, лучше на поезде?» — усомнился Аким в правильности такого решения. «Опасно! Даже в купе мы его в случае чего можем не удержать!» — услышали мы в ответ. Да уж, перспектива не радовала. Получалось, что я служу отвлекающим маневром для полубезумного оборотня, которого надо довести за три девять земель. Если бы этот оборотень не был моим личным, ни за что бы не согласилась. А так у меня не было совершенно никакого выбора. До полудня машину вёл Антон. Потом за руль сел Градов, который догадался заказать в блестящем городке нам обед. Даже кофе купил, хотя оборотни его не очень любят. Но за неимением отваров У нас выбор был весьма ограничен. Самым большим кошмаром для меня стали остановки для приведения себя в относительный порядок. Сначала меня не пустили в кусты, которые были предварительно обшарены. Потом стояли рядом, отвернувшись. Но так тоже было нельзя. Затем Георгий распугал всех на заправке и едва не выломал дверь в туалет, где я чуть задержалась. Пригрозив ему, что если не успокоиться, то вколю ему препарат, потребовало нормального отношения ко мне. Аким, услышав это, громко заржал, разбудив Антона. — Ну ты захотела! Нормальных оборотней вообще не бывает, так что не обольщайся! — Вон Лохматов! До встречи с Ариной тоже нормальным выглядел, а сейчас ходит за ней по пятам и слюной капает. Так что нет нормальных оборотней, фыркнул он. А этот ещё и больной. Чего ты от него хочешь? Он и так себя терпимо ведёт. Пришлось мне признать, что он прав. Но куда теперь деваться-то? Придётся терпеть. Ох, лишь бы доехать до мая побыстрее, и понять, чем Георгия так накачали, что он никого толком не узнаёт, и найти способ вылечить его. Господи, дома же его сын ждёт. Ребёнок уже мать потерял, а тут ещё и отец в таком состоянии. Георгий засыпал очень редко, и так, чтобы максимально касаться меня. И просыпался, стоило мне хоть немного сменить положение. В вот и к концу второго дня заснул, лёжа головой на моих коленях. Я же тихо сидела, слушала разговор парней о том, что скоро заедем в родную область, и перебирала волосы на голове своего оборотня. Казалось, что мы едем уже целую вечность, но ведь и 3 суток не прошло с начала нашего путешествия. Я безумно устала, просто до слёз. Берёзки напроехали. Шипнул Градов, когда я задремала. Я встряхнулась и посмотрела в окно, на едва видные в темноте родные берёзки и ёлочки. Ура, доехали. Георгий резко открыл глаза и посмотрел на меня. Видимо, настроение почувствовал поднялся и огляделся Скоро будем дома, обрадовала я его. Он только нахмурился. Блин, знать бы что с ним. На безумного он не похож. Меня вроде бы узнаёт, на парней кидается и явно им не доверяет. Ко всем относится с опаской, только меня старается пригрести поближе. Но ну, ничего. Макс разберётся, если только Георгий позволит ему подойти к себе. На этой машине дальше будет нельзя. Антон обернулся и посмотрел на меня сквозь решётку. "Алка твою на КПП подогнала, нас ждёт". Я незаметно выдохнула. Если Алла здесь, значит всё будет нормально. А если не нормально, то подруга сделает так, чтобы всё было хорошо. Привет. Алка заглянула в нашу машину, когда парни вышли из неё и отошли подальше. Солдатики тоже не приближались. Всё так плохо? Она посмотрела сначала на решётку, потом на Георгия. Терпима. Помощьлась я и попыталась вылезти. Но меня тут же схватили за талию. Всё нормально. Нам нужно пересесть в другую машину, пояснила Оборотню. Руки от меня убрали. Алка отступила на пару шагов от машины, наблюдая, как мы выбираемся наружу. Когда я схватила за руку Георгия, и он послушно зашагал за мной, грозно сверкая глазами в сторону парней, она громко фыркнула. «Что?» — мрачно спросила ее. «Ну, у вас и видок!» — пояснила она, похихикивая. «Макс ждет в больнице, а мы с парнями за вами поедем!» Я кивнула. «Пусть едут!» лишь бы не в одной машине с нами. Помимо того, что я сейчас желала как можно быстрее оказать Георгию квалифицированную помощь, не менее сильно я хотела бы оказаться в душе. Столько дней в одной машине, немытые. Бр. Проблема возникла при посадке в мою весьма просторную машину. Обрати никак не хотел влезать внутрь. И на мои попытки впихнуть его на сиденье не реагировал. Ладно, я вздохнула с лица, упавшую прять волос и внесла предложение. Смотри, я сейчас обойду машину и сяду за руль. А ты послушно сядешь рядом. Понятно? Георгий помедлев кивнул. Я быстро обошла машину, и села за руль. Только после этого он сел рядом и захлопнул дверь. Ну, слава да ее! Теперь можно двигаться дальше. Всю дорогу он наблюдал за тем, как я веду машину. Прислушивался к чему-то, иногда прикасался к моему плечу. На самом деле я уже почти привыкла к тому, что он меня постоянно трогает. Прав был Градов. Все оборотни одинаковые и со своей парой очень тактильные. Плохо, что не тактичные. На крыльце лечебницы уже топтался Макс. При нашем приближении он вошел внутрь здания, чтобы не провоцировать неадекватного оборотня. Видимо, ему нашу проблему уже объяснили. Хорошо, что Георгий послушно шагал за мной дошёл до палаты, дверь которой была открыта. Вошёл внутрь и напрягся. Максим стоял у стены, спрятав руки за спину. Снимай штаны и ложись, велела я ему. Георгий нахмурился и с места не сдвинулся. Ладно, ложись так. Пожалуй, о плечами. По-моему, он на меня сейчас набросится. Макс всё так же старался не шевелиться. Георгий, это свои, потянула я его за руку. Оборотень перевёл на меня сомневающийся взгляд, но всё же поддался и лёг на кровать. Ты же хочешь вылечиться, уточнила. Поймала возмущённый взгляд Тогда давай, я возьму у тебя немного крови. И мы узнаем, чем таким нехорошим тебя кололи. Я протёрла руки спиртовой салфеткой, надела перчатки и взяла шприц. Взгляд Тоборотня в панике метнулся к моему лицу. Всё хорошо. Ты же мне веришь? уточнила. Георгий сжал губы в тонкую линию, но кивнул. Я стянула его руку жгутом и воткнула специальную иглу в вену. Наполнила пробирку и передала её Максу, который тут же с ней куда-то убежал. Оборотинь же даже не дёрнулся. Я вообще не была уверена в том, что он сейчас был способен чувствовать боль. Я вам еды принесла. Дверь палаты открылась, и вошла Алла с объемной сумкой в руке. «Заехала к тебе домой». Стоян положил еду и чистую одежду. Антон отправился в дом к Георгию. Тоже одежду чистую найдет и принесет. «Спасибо», — улыбнулась я. «Вы эту ночь здесь переночуйте, а утром Адам придет». «С отцом будет заново знакомиться», — предупредила она. «Может быть, еще рано?» — испугалась я. «В самый раз!» — отмахнулась Алка. «Твой как раз немного придет в себя, и еще я перетащу Стояна в дом Георгия. С вами уже все понятно, так что нечего два дома занимать. Пока не достроят новый поселок, В мае будет всё плохо с жильём, вздохнула она и вышла из палаты, не давая мне времени хоть как-то отреагировать на это всё. Голодный, я посмотрела на Георгия. Он тут же сел на кровати и испытующе на меня посмотрел. Я тоже поем? Куда ж я денусь? проворчала и принялась разбирать сумку. Домовой нам отправил кучу еды, которая была разложена по именным контейнерам. Кажется, стаян решил накормить оборотня одним мясом. Мне перепало немного овощей. Отвары тоже были разные и подписанные. Поэтому я даже не удивилась, когда после позднего ужина Георгий прикрыл глаза и повалился на простыню. Видимо, в отвар было добавлено снотворное. Хорошо, что я кровь у него успела взять до ужина. Укрыв оборотня одеялом, я прихватила чистые вещи и отправилась в душ, который находился сразу за дверью. Помылась, постояла под душем и даже почти оделась, как дверь в душ слетела с петель. За дверью сонно щёрясь стоял Георгий. Вот вам и отвар. Крепче надо было делать. В душ пойдёшь? уточнила. Когда он не сдвинулся с места, пришлось пообещать: "Я здесь подожду, пока ты моешься". Он ворчливо недоверчиво фыркнул, но штаны цвета грязи снял, трусы тоже. Шагнул под душ и чуть покачнулся. "Ну нет, так он точно убьётся". Я взяла стульчик, на котором мы садим выздоравливающих детей при купании, и принесла ему. "Садись", велела. "Я тебя сама помою". Он кивнул и сел, выжидающе глядя на меня. Я же старалась не смотреть куда не следовало и принялась за помывку. "Господи, сколько же я с него грязи смыла!" И пыль, и бетонная крошка, застрявшая в волосах, и даже кровь. Всё тут было. Закончив, обтёрла его полотенцем и обернула то вокруг его бёдер. Нечего мне тут показывать всякое, я к этому пока ещё морально не готова. Нет, готова, конечно. Меня это даже волнует, но сейчас Георгий был моим пациентом. И в первую очередь надо было думать о его здоровье. Я тут вам кровать перестелил, и Антон тут вещи передал. Выйдя из душ, мы застали в палате Макса, который тут же под полным ярости взглядом оборотня отступил к стене и поднял руки. Я там результат анализов принёс. Противоядие будет готово утром. Я подвела Георгия к кровати и взяла лист бумаги с тумбочки. Вчиталась и нахмурилась. Что это за вещество? Оглянулась на прокрадшегося к двери Максима. Сильный психостимулятор, весьма новый. Вкола тогда была лошадиная доза. Человеческий организм бы не выдержал. Парень вздохнул. И у меня есть подозрение, что кололи его в шею и повредили голосовые связки. Но это надо смотреть отдельно. Спасибо, слабо улыбнулась. Макс кивнул и вышел за дверь. И что мне с тобой делать? повернулась Георгию, который уже лежал на кровати, укрытый одеялом. Обратяню, смехнувшись, откинула одеяло. И приглашающий похлопал ладошкой по простыне. Я вдруг поняла, что очень сильно устала, наверное, больше морально, чем физически. Отложив лист на тумбочку, выключила свет и легла рядом с Георгием. Кровать была не широкой, но нам двоим хватило комфорта, чтобы сразу уснуть. Утром меня разбудила Марта Мироновна заглянувшая в палату. Привет. Она осторожно приблизилась к нам, взяла лист с тумбочки, вчиталась, нахмурилась. Макс ещё не приходил? Нет. Я посмотрела на часы и зевнула. Скоро должен уже прийти. Принесёт противоядие. Очень высокая концентрация. Я вижу. Всё же в таких вещах эта женщина разбиралась лучше меня. Я-то всего лишь заведующая санаторием, а она целый дипломированный кандидат наук. А с голосом что? Нужно узи делать и смотреть, насколько связки повреждены. Да и если вычистить эту гадость из организма, то организм сам сможет вылечиться. Оборотни сильные, За чем-то добавила я. В капельницу сама поставишь? Она отложила расшифровку анализов в сторону. Конечно, кивнула. Тогда я пойду. Сегодня Вероник у нас мотор привезёт. Нужно подготовиться. Улыбнулась она и вышла из палаты. Георгий всё это время нас внимательно слушал. Я же встала, покопалась в его вещах и бросила ему одежду. Одевайся. Скоро Макс придёт, а потом и Адам. Я понадеялась, что уж сын, это он точно помнит. Оборотень быстро поармейски оделся и принялся выжидательно на меня смотреть. Я нахмурилась, не понимая, что он от меня хочет. Мужчина вздохнул, подошёл ко мне и поцеловал в щёку. Ясно, я ему не пожелала доброго утра. Блин, и что теперь мне с ним делать, таким? Хоть бы расписание написал, что и когда я должна делать, чтобы соответствовать его требованиям. А тут и нех обнимашек, которые тоже оказались пониманию обратня нужным делом. Меня спас Макс заявившийся с уже подготовленной капельницей. «Я сама!» Забрала у него все и уложила Георгия на кровать. Вколола капельницу и велела лежать. Он и лежал, недобро поглядывая на замешкавшегося у двери Максима. Вот только через десять минут в палату явился кое-кто похуже. Принесло Лохматова. Как ни странно, при виде Клима Георгий сначала приподнялся на кровати, потом принюхался, расслабился и лёг обратно. Клим стучать не научили? огрызнулась. Не до этого пока. Он говорить начал, посмотрел он на Георгия. Я не уверена, что он нас всех понимает. А ты про разговоры, ответила. Если бы не понимал, попытался бы наброситься, отмахнулся Лахматов. Причём на Макса. Это он у нас не связанный рядом с тобой всё время ошивается. Так, Гера, если я буду прав, то ты киваешь, если нет, то мотаешь головой. Хорошо? Георгий, подумав пару секунд, кивнул. Вообще-то можно было бы и завтра с этим разобраться, проворчала Яна, отошла, чтобы им не мешать. Ты знаешь, откуда была утечка информации по оборотням? начал глава Берёзки, на как всегда с главного. Мой оборотень кивнул. Значит, при нём не боялись об этом говорить. Интересно. Сейчас буду перечислять А ты будешь сигнализировать, чтобы мы знали, с кем разбираться. Итак, это хозяин Клим возмутилась я в очередной раз. Ну какого фига? Ну, во-первых, я очень рад, что у него мозг не повреждён, и память присутствует, чем нужно обязательно пользоваться. Лахматов оскалился в торжествующей улыбке. «Я-то как рада!» — проговорила. «Хорошо, что мы живем не в Березкино, среди этих стукнутых на все ДНК оборотней». «Так это хозяин?» — снова спросил Клим. Георгий помотал головой. «Вера Родионовна? Нет. Полкан? Его люди? Снова нет?» Лохматов по собачьи тряхнул головой. Коверин, сказал он совсем другим тоном. Мой пациент замешкался, потом кивнул, потом поматал головой. Кто-то из его людей? Кивок. Вероника Родионовна, ай, ты чего? Он не успел увернуться от моего подзатыльника. Ты нормальный вообще? возмутилась я. А что? Я просто все версии проверяю. Он шагнул в сторону от меня. "Так кто там ещё?" кто-то из совета директоров фармкомпании уточнил он. Георгий помотал головой. "Так кто же?" Алан к нашему ужасу он кивнул, но потом снова помотал головой. "Кто-то из его людей?" Лахматов совсем напрягся. Сколько Алан привез в май специалистов, которые теперь работают почти во всех сферах нашей жизни и взаимодействуют с нами и оборотнями. Даже в детских садах и школах есть люди, которых он привез. То есть сам Алан ни при чем, да? Уточнила я на всякий случай. Оборотень кивнул. У меня отлегло от сердца. Тогда кто? Это должен быть тот, кто работает с оборотнями, человек, который также каждый день взаимодействует с нетипичным поведением оборотней и знает, что у них есть различные способности. И кто это может быть? Клим повернулся ко мне. Я перебрала в уме всех своих сотрудников и поняла, что кое-кого регулярно упускало из виду. Это надежда, да? Вопрос хоть и был риторическим, но Георгий кивнул. Точно. Лахматов сжал руки в кулаки. Она же сейчас занимается лечебницей в Берёскино, живёт среди нас и сдала того, с кем почти не знакома. Ты же в берёзки на почти не появляешься, посмотрел он на Георгия. Её одном напугал своими способностями, и я сама перевела её туда. Тукнула себя по лбу. Может быть, она из-за этого и сдала информацию? Там, где нет внятного мотива, всегда нужно искать деньги. Ну всё, я побежал. Будем разбираться с этими шпионскими делами. Клим развернулся на пятках и практически выбежал из палаты. Мы с Георгием переглянулись. Чёрт, как же это противно искать предателя среди своих. Да ещё и того, кто просто продал за деньги. Интересно, как она будет оправдываться? Я села и уронила голову на ладони. Надеюсь, что замешана только надежда. Не хотелось бы избавляться от всех работников сразу. Тем более теперь и ей нужно будет искать замену. Почувствовала руку на своём плече, и лёгкий поцелуй в шею утешает: "Ладно, справлюсь. Нужно только ещё успокаивающего отвара выпить".